51. Да, да. Всё проходит и всё пройдёт, и нет возврата ничему прошедшему, и ничто не может остановить бега времени. И хорошее, и плохое, и лёгкое, и трудное всё, всё уйдёт в бесконечность прошлого. Лишь будущее принадлежит нам. Ему и отдадим свои мысли и устремления.